Глава 26. Гроб, вампиры и книга судеб. Что-то вжикало и вжикало. Сильно болела голова. Слепящий свет не позволял открыть глаза. «Стонешь?» — услышал Маккар голос Окси. «Сейчас заплачешь». «Что? Где я?» Студент резко поднялся и, прикрываясь ладонью, осмотрелся. Потому что из мрака выхватывал неспокойный луч, Макар понял, что находится в своей комнате. Окси держала в руках механический фонарик, и ее пальцы постоянно двигались, нажимая на рычаг, который заставлял лампочку гореть. «Убери!» «Пожалуйста!» Круг света сначала скользнул по шкафу с приоткрытыми дверками, а потом исчез, погрузив комнату в темноту. Раздражающий шум прекратился. Где Надя? Мысли разлетались, не давая сосредоточиться. Э, как тебя убаюкало! Едва языком ворочаешь!» По интонации голоса без труда угадывалось, что рот Окси скривила ехидная улыбка. Ушла с догаром, твоя верная подруга, сделала свой выбор. Как? Макар вскочил с кровати, но стукнулся лбом о покосившийся шкаф, который с грохотом рассыпался. Блондинка скользнула лучом света по груди досок и вещей, потом похлопала рукой по постели. Макар кулем бухнулся рядом с Окси. Его плечи поникли, словно из него разом выдернули позвоночник. «Поздно куда-либо бежать, Макарушка. Надежда сама согласилась на обмен. Как только ты ушел к Хочу, она отправилась к Исиде». Студент потрясенно молчал. — Спасительница сия заставы, блин! — Окси сплюнула. — Никому не верь, капец! Никому! Все гады и предатели! — Кто бы говорил! — Ты бы знал, как они сами облажались! Еще вчера обливали меня презрением, а сегодня локти кусают! Уроды! Ушла к Дагару! Ушла к Дагару! Слова кружились безумными мухами, надоедливо зудели, Мешали мыслить. Речь блондинки, изобилующая ругательствами, тоже не давала сосредоточиться. «Да ты не слушаешь меня!» Она пихнула студента плечом. «Пойми, нам сейчас нужно держаться друг друга. Мы же земляки!» «Зачем она это сделала?» Макар вернулся к тому, что болела. «Да потому что дура!» «Мать Тереза твою ж за ногу!» За дверью кто-то пробежал с таким же вжикающим фонариком. Пятно света языком заползло под дверь и тут же растаяло. Что случилось? «Застава умирает. Крысы бегут с тонущего корабля». «Разве они не получили книгу назад?» «Получили». «И?» «Так я же тебе и рассказываю. А ты все свое толдычишь. Зачем сделала? Зачем сделала?» Окси шумно вздохнула. «Слушай внимательно, товарищ птичка, а заодно думай, как нам жить дальше. Я говорю только о нас. Остальные о тебе, а тем более обо мне, уже забыли. Три дня назад, как раз тогда, когда Хочу усыпил тебя...» «Три дня». «Не перебивай. Три дня назад твоя надежда потребовала у Гугла встречи с Исидой и с Торком. Все, кто собрался вокруг Нади, притихли» хотя до этого кричали, что она виновата в скорой гибели заставы, так как изменила ректору. Макар потер то место, где болело сердце. Он будто сам незримо присутствовал среди пограничников, когда бледная Надежда открыла дверь и вышла на предел. Он видел ее растерянный взгляд, скользящий по лицам, выкрикивающим ругательство и оскорбление. Толпа немилосердна и непредсказуема, когда её никто не сдерживает. Я спряталась в своей комнате, потому что стоило мне появиться, как народ тут же принимался за блондинистую сучку. Это самые приличные слова, какими меня называли. Короче, этим тупорылым всё равно на кого орать, лишь бы найти виноватого. Можно подумать криком, что ты изменишь. От страха, наверное. Угу, наверное. Короче. Появилась Исида, и Надя ей говорит, «Я готова вернуться к ректору Дагару, лишь бы крошка Пио осталась жива. Твою подружку тут же подхватили под белые рученьки и поволокли в потайную комнату, но ту, в которую можно попасть, лишь приложив ладонь». «Это контрольный пункт управления заставой». «Мне без разницы. До явления вампиров Надя больше никто не видел» хотя под дверью постоянно дежурили какие-то пограничники. Видно, боялись, что она передумает и сбежит. Макар закусил руку, боясь закричать от бессилия. И вот наступил день прибытия представителей кровавой династии. Часы на кухне перевернулись. Песок заструился вниз. А из портала шагнули шестеро вампиров в черных плащах. Они несли черный причерный гроб. «Прошу прощения, господа». Обратилась к ним Исида, но проход на пскобскую сторону временно закрыт. Те так и застыли. Я видела, как их лица пошли пятнами, то ли от гнева, то ли от разочарования. Короче, из статных красавцев с горящим взором они прямо на глазах превратились в монстров с гипертоническим кризом и клыками размером с большой палец. Ух, и струхнули мы. Думая, что изголодавшиеся гости набросятся на нас, раз их Пскобским не пустили. Но Исида даже бровью не повела, что немного приободрило. Я высунула голову из-за спины гугла, но на всякий случай вставать в полный рост не стала. Потому как вампиры переглянулись, даже мне стало понятно, что господа в замешательстве. Как же так? Неужели без притока свежие кровушки остались? Тут один из них. С моноклем в глазу, плюясь слюной из-за чересчур длинных клыков, прошепелявил: Извольте налить нам кровавую Мэри. Кафе, надеюсь, работает. И голову так гордо вскинул, что я без труда рассмотрела, что он волосы в носу выщипывает. Хотя, может, и не растут они там. Упырь же не вервульф, правда? Это у блохастых, куда руку не сунь, везде шерсть. И вообще, я заметила, если вампиры спокойные, Они выглядят так, будто с картинки старомодного журнала сошли. Это когда мужики брились до синевы и волосы помадили, чтобы волосинка к волосинке лежали. Но стоит их разозлить или разволновать, все. Клыки наружу, кожа пятнами, глаза кровью наливаются. И шипят, чисто змеи. И взгляд такой же, холодный, неподвижный. Бр! Кафе работает. Ответил Гугл, постукивая сокома крышку от кастрюли. Только когда это у перевод купили? А вы, любезнейший, когда-нибудь пробовали кровь пскопских мужиков? Тот, что с моноклем задрал одну бровь. Она почти не отличается от кровавой Мэри. Красная, соленая, со значительным содержанием алкоголя. И многозначительно посмотрев на Гугла, добавил, сделав акцент на последних словах. Хоть напиток, хоть суррогат, но жажду на время притупит. Кивнув головой открывшему рот гному, вампир повернулся к своим, и они с двинулись дальше. Гроб-то зачем с собой тащите? После небольшого замешательства пришел в себя повар. Все свое носим с собой. Он не помешает. Рядом со столом стоит. Покажите, что в нем. Это уже сапфир вперед выступил, преграждая путь упырям. Косу с утра заплел и за пояс заткнул. Серьезный такой. Он пустой. Можете убедиться. Кровососы опустили гроб на пол. Мы в нем собирались его темнейшеству подарок принести. Вы же помните, в прошлый раз нам не удалось лорда порадовать. Эллочка сплоховала? Некачественный товар поставила? Любезно уточнил бармен. Вампир поморщился. Представляешь? Сапфир знал, что подружка Петры специально девушек к себе заманивает, чтобы отдать их вампирам. Да, его темнейшество случай спас, иначе он встретил бы смерть, отведав ядовитые крови Петры Попович. Расследуя дело о массовой гибели стражников, мы, к сожалению, слишком поздно догадались, что не зря девушка носит церковную фамилию. Видно, кто-то из ее предков был святым человеком. Вот и позаботился, чтобы такие, как мы, не могли к его потомкам прикоснуться. «Надеюсь, этой твари среди вас нет?» «Нет!» — не моргнув глазом, ответил гном. «Твари среди нас нет! А гроб все-таки здесь оставьте. Нечего с ним в кафе сидеть. Там приличные люди кушают. Как скажете!» — пожал плечами упырь с моноклем. «Наверное, он в отряде самым главным значился». К тому времени гости из «Темного царства» уже взяли себя в руки и переняли прежний вид красавцев с картинки старомодного журнала. У многих наших девиц глаза заблестели, будто разом забыли, что с этими симпатягами даже в гляделки играть опасно. Они своим магическим взглядом могут так притянуть, что как милая за ними пойдешь, еще и сама шейку подставишь. «Откуда знаешь?» Макар слушал в полухо напряженно думая о том, как бы выбраться с заставы и пуститься в погоню за Дагаром. Окси вздохнула. «Из собственного опыта. Вот подруга здесь». Она нашла руку студента и приложила к своей шее. «Чувствуешь шрам полумесяцем?» В день, когда кровососы вернули петрушку на заставу, они задержались в нашем кафе. Выглядели плохо. Видно, изнервничались, пока змеюку за собой волокли. Я тогда им гоблинской мордоворотке для поднятия тонуса накапала. Хоть Гугл предупреждал глаза не поднимать, но очень уж любопытно стало, кто из вампиров говорит невероятным бархатным голосом. Я наткнулась на бездонные глазищи. Пришла в себя лишь тогда, когда почувствовала укус. «Батюшки, я сижу на коленях у кровососа». А тот, мало того, что в шею вцепился, так еще руку под майку запустил. Думаешь, я встала и отвесила наглецу пощечину? Как бы не так. По моему телу такое блаженство разлилось, что и секса никакого не надо. Я нахала еще и обняла, чтобы не оторвался от шеи. Если бы не сапфир, кончилась бы я на руках у красавца упыря от блаженства и истощения. Представь, на все согласная была, даже на смерть. Вот такая у вампиров сила магического притяжения. Окси вздохнула. «Но вернемся к нашим баранам. Гроб откройте», — сказал Сапфир, когда вампиры свою ношу к стеночке у закрывшегося портала прислонили. А «Значит, Дагар не с вампирами пришел?» «И да, и нет. Скоро обо всем узнаешь, Макарушка. Слушай внимательно. И пока я страшилку рассказываю, соображай, как бы нам ловчее отсюда выбраться». Вдруг в моих речах что-нибудь надельную мысль наведет. Короче, щелкнули замки, крышка откинулась, а в гробу, кроме белой шелковой ткани, что красиво изнутри драпировало, ничего не обнаружилось. Вампиры из-за длинных плащей и прилизанных голов, похожие на стаю черных дроздов, уселись редком за барную стойку. Перед ними Сапфир выставил сразу дюжину бокалов с кровавой Мэри. Прошепелявил один из упырей. От вида напитка, похожего на кровь, у них опять появились клыки. А как с такими саблями без трубочки из стакана напиться? Окси вздохнула в очередной раз. Знаешь, когда упырей водку через соломинку цедили, так противно причмокивали, что меня чуть не вырвало. Я с Гуглом за ними через раздаточное окно наблюдала. И вдруг раздался женский виск. Кто-то с шумом двигался в нашу сторону по портальному коридору. Сапфир, опрокидывая бутылки, перепрыгнул через барную стойку и кинулся туда, но, не добежав, резко остановился и попятился. Из темноты появился еще один вампир. Он волок за собой Петру и Мурилу, намотав их волосы на кулаки. «Не подходи!» – прошипел кровосос Сапфиру, держащему в руках длинную цепь. «Одно твое движение, и я оторву им головы!» Я сразу ему поверила. Он тащил наших красавиц так, словно они ничего не весили. «Откуда этот вампир взялся?» — подал голос Макар. «Вот, правильно мыслишь», — хмыкнула Окси. «Наши только потом обнаружили, что гроб был с потайным дном. Сами же еще и открыть заставили. Упыри все до мелочей просчитали». Дагар не явился. Вампиры спокойно водочку попивают. Пустой гроб в коридоре стоит. Чего его караулить? Но война войной, а обед по расписанию. И Мурила, узнав, что опасности нет, ведь вампиры не впервой приходят в приют проходимцев, отправилась на кухню, чтобы помочь Гуглу. Это она завизжала от страха, когда на нее сзади прыгнул кто-то в черном и, схватив за волосы, повалил на пол. Она пыталась подняться, рыдая от боли. Но ее волокли, словно куль с мукой. На ее крик прибежала Петра. «Отпусти ее, возьми меня!» — крикнула она, догнав упыря и преграждая ему путь растопыренными руками. Петька, видно, забыла, с кем связалась. То, как молниеносно могут действовать кровососы, поразит любого. Она и глазом не успела моргнуть, как составила компанию подруги, и, визжа от страха, уже сама вытирала задницей пол. «Отдайте нам надежду, и мы покинем заставу!» Таково было ультимативное заявление вампиров. «Времени у вас ровно столько, сколько крови в этих заложницах». И что решил Сторг? Макар перестал дышать. А что он мог решить? Передать надежду вампирам, действующим по приказу Дагара, который сам не соизволил явиться?» Это значит обречь заставу на верную гибель. Без шансов. — Пейте, — спокойно произнёс Торг и Геворг. — Мы не ведём переговоры с шантажистами. Макар не сдержал стон разочарования. — Господи, Макар, ты ничего не понял? Окси хлопнула его рукой по спине. У них в руках оказалась ядовитая Петрушка. Да понял я, что вампиры не узнали Петру. Но сам факт. Если бы не подруга... За Мурилу никто не заступился бы. Вот это меня убивает. — Паны дерутся, у холопов чубы трещат, — зло процедила Окси. — Прикинь, какие глаза были у вампиров, когда Сторг и Сапфир просто развернулись и ушли. — С какой начнем? — громко произнес седьмой упырь, швыряя девчонок к ногам товарищей. Я замерла, когда Петра поднялась на колени и, загораживая собой Мурилу, откинула волосы с плеча. Вот тут я ее зауважала. Пока упыри поняли бы, чего насосались, Петрушка могла запросто умереть. А она так смела. «На тебе, пейте!» В этот момент по кафе пронеслась ослепительная вспышка и склонившегося над Петрой кровососа отбросила назад с такой силой, что он влетел в стену. Его голова раскололась, как орех. Вампиры, не ожидавшие нападения, резко развернулись и оскалились. Напротив них стояли обе ведьмы, глаза которых заволокло чернотой, а возле ног клубился туман, прошитый тонкими нитями молний. «Отдайте девушек, и вы уйдете отсюда живыми!» — гулким голосом произнесла Галатея. В ее руках рос еще один огненный шар. Вампир с моноклем резко поднял Мурилу за волосы и тут же всадил ей в шею зубы. Он прикрылся кимбушкой, будто щитом. «Не надо!» — закричала Петра, обращаясь не к вампиру, а к ведьмам. «Уходите! Они же убьют ее!» Но Галатея уже швырнула шар, и тот ударил по упырю, появившемуся седьмым. Он с удивлением посмотрел на зияющую в животе дыру и только после этого рухнул на колени. Исида швырнула свой шар, больше похожий на сгусток тьмы. Но мирская тварь, что удерживала рвущуюся к подруге Петру, пригнулась. И он взорвался где-то сзади, разбивая столы в щепки. И тут напал сапфир. Я не видела, как эльф оказался за спинами вампиров, но он опрокинул здоровенного упыря, накинув ему на шею цепь. Завязалась схватка. Летели шары, мелькала цепь, сыпалось стекло. Обрушилась вывеска «Приют проходимцев». И все это разбавлялось какофонией звуков яростного боя. Запахло паленым, и кафе заволокло едким дымом. «Пожар! горим! Донеслось со стороны дверей, ведущих в портальный коридор. Ты не представляешь, насколько было жутко, когда из дыма появился вампир с раскроенным черепом. Он с упорством маньяка тащил закосу извивающегося сапфира. А в дальнем углу Сида метала черные молнии, пытаясь оглушить упыря, вцепившегося зубами в ногу Галатея. И обе не замечали, что сзади к ним подбирается кровосос с распоротым животом, кишки которого волочатся по полу. Гугл метнулся к двери, чтобы прийти ведьмам на помощь. Но в этот момент она резко распахнулась. Мы не ожидали, что вампиры потащат заложниц на кухню и едва успели нырнуть под стол. Четверо влетевших мужчин быстро забаррикадировали двери и закрыли окно. Окси шмыгнула носом. «Боже!» – прошептала она. Гугл зажал мне ладонью рот, когда к Петре приникли сразу два кровососа. Страх заставил закрыть глаза, хотя за дверями продолжался бой. Я слышала лишь плач Мурилы и тошнотворное хлюпанье. И все ждала, когда упыри оторвутся от Петры, распробовав, что у нее кровь невкусная. Но они все сосали и сосали. Может, оголодали сильно. Или ее кровь изменилась вместе с внешностью. Как думаешь?» Макар пожал плечами. Но Окси его жест скорее угадала, чем увидела. «Не зная, сколько прошло времени. Мы сидели едва дыша и ждали, когда на вампиров подействует петрин яд. Что-то с глухим стуком рухнуло. Какого демона?» воскликнул упырь. Через щель между столами я увидела, как он оторвался от шеи Мурилы. Она сидела в кресле Гугла, откинув голову на спинку и смотрела в потолок. Гном толкнул меня, и мы завороженно уставились на катящееся по полу стеклышко от монокля. Еще один вампир упал, как подкошенный. Второй, пытаясь удержаться на ногах, схватился за стол, но опрокинул его на себя. Кастрюли с грохотом посыпались следом. — Сиди тихо. Шепнул мне Гугл и, ухватив тесак, полез наружу. Я высунула голову и увидела среди кучи тел стоящего в растерянности вампира. Петра без признаков жизни лежала на столе, и ее бледная рука свешивалась вниз. На запястье олели рваные раны, а с кончика пальца капала кровь. Метко брошенный гномом тесак вонзился последнему вампиру в лоб. Он упал. «Иди сюда! Быстро!» — крикнул мне Гугл и поволок упыря в сторону морозильной камеры. Я открыла ее и помогла втащить тяжелое тело. «Этих топориком не убьешь!» — кряхтел Гугл. «Лучше запереть от греха подальше!» Мы с трудом открыли одну из дверей, и к нам тут же вбежали наши. Потрепанный боем сапфир вынес Петру. «Жива!» — сказал он, пришедший в себя Мурили. «Позже я узнала, что наш главнокомандующий время даром не терял». Зная, что молниеносно передвигающихся и невероятно живучих вампиров огненными шарами и цепью не возьмешь, Стурка Георг все равно отправил к ним ведьм и сапфира. Он хотел уменьшить количество кровососов, могущих в своей ненасытности выпить девушек досуха. Из семи, трех общими силами удалось обезвредить. Но начавшийся пожар и дым сыграли вампирам на руку. Они скрылись на кухне. Узнав от пленных упырей, что лорд Дагар находится на заставе темного царства, Сторг и Геворг через единорога отправил ему свои условия обмена. И вскоре получил ответ. Как только откроется портал, ректор явится за надеждой, прихватив с собой книгу судеб. — Что было дальше? — торопил блондинку Макар. — Застава темного царства открыла портал, чтобы впустить своих кровососов, еще не зная, что четверо вернутся трупами. Тот последний из морозильника все же не выжил. Видимо, успел насосаться петриной крови. Ректор Дагар терпеливо ждал, пока Исида с Сапфиром передадут с рук на руки связанных вампиров, которые, кстати, уже не выглядели так плохо. Раны почти затянулись даже у упыря с раскроенной головой. Сторка Геворг сверлил взглядом лорда Дагара. Рядом с главнокомандующим стояла бледная надежда и кусала губы. Мне даже стало ее жалко, ровно до тех пор, пока я не встретилась взглядом с Хардом, братом Дагара, и не вспомнила, что подверглась надругательству именно из-за Надюшкиной неверности своему ректору. Короче, песчинки в гугловских часах были на исходе, когда Надю подвели к порталу. У Макара перестало биться сердце. Он водил ладонью по груди и никак не мог нащупать то место, где оно должно находиться. По команде Сторка Надя сделала шаг вперед, а ректор через портальные врата протянул Исиде книгу. Поцелуй последовал сразу же за тем, как книга, судя по, в руках ведьмы. Вся застава содрогнулась от восторженного крика, а в воздух взметнулись чепчики. «Это я так условно говорю, чтобы ты понял масштаб радости пограничников, когда Исида трясла книгой над головой словно знаменем победы. Портал закрылся, и вся толпа счастливых жителей застава хлынула на предел. Там с крошкой Пиу на руках стоял баюрн. Смех и радостные голоса смолкли, когда все увидели печальные глаза кота. Она не проснулась. Прохрипел он. Крошка умерла. И тут же дико закричала Исида. Нас обманули. Это не наша книга судеб. Вот так Макарка закончила свой рассказ Окси. «Ни за что, ни про что мы угробили крошку Пиу и лишились главного козыря. Остались без надежды в обоих смыслах этого слова». Макар молчал, переваривая услышанное. Известие о смерти малышки шокировало. Он вспомнил, как нес ее на руках по маковому полю, и как все тогда были счастливы. Любовь едва коснулась его крылом. Макар согнулся пополам, держась за живот, где разливалась боль сродни физической. Теперь, после утраты надежды, гибели малышки, надругательства вампиров над Петро и Мурилой, ему не хотелось печалиться о судьбе Гугла, Баюрна, Сторка и ведьм, оставшихся у разбитого корыта. Они поплатились за свое вероломство. Вернуть надежду – вот что сейчас стало для него главным. «Почему ты не спрашиваешь, чью книгу нам подсунули? И почему крошка Пиускара постижно скончалась?» «Почему?» Макар спросил, не думая. Лишь для того, чтобы Окси не отвлекала его от мыслей. Студент вдруг вспомнил, что у Хочубея есть браслет, который тот надевает, выходя за пределы заставы. Нужно выкрасть артефакт, и тогда Макар сумеет попасть в эльфийское княжество» а шапка-невидимка поможет подобраться к ректору и Наде незамеченным. Я подслушала, что это была книга с погибшей заставы Солнцеликих. Все книги судеб похожи как одна, их практически не отличить, если только не приглядишься к именам, которые в них записаны. Именно на это и рассчитывал лорд Дагар, подсовывая ненужную ему книгу. Вот спроси меня, почему книга с заставы Солнцеликих оказалась ректору ненужной? Почему? На автомате спросил Макар О, тут все так запутано! с воодушевлением произнесла блондинка. Представляешь, книга бесконечна. Пока живы, кроха или крошка. Чистые листы появляются сами по себе. Стоит маленькому регистратору умереть, как книга замирает. Да, в нее еще можно вписать новые имена, но свободного места очень мало. За этим артефактом охотятся. Он стоит баснословных денег. Так как заимеешь книгу судеб, держи ее при себе, и ты станешь бессмертным». Но ректора ждал сюрприз. Крошка Лека с заставы Солнцеликих перед смертью испортила книгу так, что в нее стало невозможно вписать ни одного имени. Книга оказалась непригодной даже для тех, кто в ней уже был зарегистрирован. Очень мудрый ход. Ведь наверняка в книге значилось имя того, То помогал Дагару проникнуть на заставу Цетила. «Предатель прогадал», — задумчиво произнес Макар. «Как и лорд Дагар», — подтвердила Окси. До злополучного дня никто не знал, что вина за гибель заставы Солнцеликих лежит на лорде Дагаре, но жажда заполучить проводницу в обмен на испорченную книгу взяла верх. Как сказал Сторка Геворг, трудно предположить, когда в голове ректора поселилась мысль о похищении нашей книги, как только он получил сообщение от Надежды или уже здесь, на заставе. Но он использовал свой шанс. В этот раз высокопоставленному вору повезло. Байюрн видел, что кроха Пиу только начала новую страницу. Вот так лорд Дагар оказался на коне. Асторг и Геворг в навозе по свои эльфийские уши. Но почему крошка Пиу так быстро скончалась? Макар знал, что времени до полного разрушения застава не так много, но не ожидал столь стремительной развязки. Из-за книги Соликих там что-то замешано на магии. Чужая книгосудеб на заставе влечет смерть крохи. Поэтому они никогда не ходят в гости друг к другу. Нельзя им. Видимо так заставы держат своих регистраторов на привязи. Жалко, девочку. Да! вздохнула Окси. А все ты со своей любовью. Ушла бы, Надя, сразу, глядишь, ректор и не вспомнил бы о книге. Не рви душу. Думай, как нам выкрутиться. Я пойду за надеждой. Дурак. Погибнуть хочешь? Я пойду за надеждой. Ох, зря я перед тобой распинаюсь. Никакой надежды на тебя. В темноте послышалось, как Окси отвинчивает крышку и шумно глотает. Запахло гоблинской мордовороткой. «Пошла я! А ты сиди, лей слезы! Слабак!» В этот момент что-то грохнуло, и Окси выбежала из комнаты, освещая путь фонариком. «Вжик, вжик, вжик!»